«Эпилог. Одиннадцать лет спустя». «Леди Ди, вы даже не представляете!» В распахнутую Настеж дверь ворвался радостный Никас, а следом, тихо посмеиваясь, вошел Дэн, глядя на то, как юноша, схватив меня за руки, закружил по комнате, как бывало каждый раз, когда он достигал поставленной цели. Щупленький, нескладный мальчишка вырос в крепкого, плечистого и высокого парня с ясными глазами и задорной улыбкой, которая с легкостью разбивала девичьи сердца. Но с нами он по-прежнему оставался тем самым Никосом Литополисом, появившимся в нашей жизни 11 лет назад, несмотря на то, что император признал его право на титул, и теперь он стал тем, кем и был рожден — герцогом Марволисом. «Ну, угадайте, о чем речь?» Наконец остановившись, задал вопрос Ник, ожидая ответа, но надолго его терпения не хватило — И спустя пару секунд он заговорщически зашептал. «Мои родители живы, и остальные родственники тоже. Представляете?» Его буквально распирало от счастья. «Мы с Ба думали, что они все погибли в ту страшную ночь, когда нечисть напала на наш замок. Но это не так. Их всего лишь пленили. Осталось разоблачить предателей, сделавших это, и освободить близких из заточения, с чем, между прочим, пообещал помочь лорд Эйден». «Я рада за вас, леди Тильдой, честное слово!» Порывисто обняв юношу, отступила на шаг назад, давая ему возможность прийти в себя, при этом искренне улыбаясь во все тридцать два зуба. «И я так рад!» — закивал Ник. Но все его внимание уже было обращено на дымящуюся гору блинчиков, которые я как раз готовила, когда он, подобно вихрю, ворвался в наш дом. «Останется найти себе хорошую жену, такую же, как вы!» родить наследников и жить долго и счастливо. «Не надо никого искать. Так и быть, я стану твоей женой, когда вырасту», вошла в кухню Дариша, держа спину прямо и задирая важно нос, напоминая маленькую царицу с короной из золотистых кос на голове. «Да, моей крохе уже исполнилось одиннадцать, и она считала себя взрослой. Правда, для всех остальных так и осталась малышкой, о чем ей и сообщил Ник». «Мала еще кнопка, чтобы об этом думать», — щелкнул ее по носу парень, отчего губы моей гордой мелочи тут же задрожали от обиды, что не осталось незамеченным и никосом. Эй, «Эй, только не реви. Давай так. Если ты победишь меня в магическом поединке в день своего совершеннолетия, тогда вообще без вопросов. Женюсь на тебе сразу же. Ну, а если не победишь...» Схватив пару блинчиков и засунув их себе в рот, Ник умчался из дома так же стремительно, как и ворвался в него. Адара все глядела ему вслед, и в ее глазах загорался самый настоящий азарт, говоривший о том, что своего она не упустит. Я знала, что Никас ей нравится, но не думала, что настолько. И пусть за эти годы магия в ней так и не проявилась, после спонтанного перемещения в месячном возрасте из-за чего мы все тайком переживали, но, похоже, просто Дарине не было необходимости себя утруждать в ее пробуждении. А сейчас появилась цель. Ну, держись, Ник, попал ты, парень, теперь не отвертишься. Так что быть тебе лет так через семь нашим зятем. Готовься. Хотя что-то мне предсказывало, против он не будет. Как ты думаешь, она серьезно? Дождавшись, когда малышка уйдет обратно к леди Агнессе, помогать той в поисках какого-то древнего рецепта, восстанавливающего зелья, спросил Дэн, усадив меня к себе на колени и уткнувшись носом в шею. «Не знаю», — пожала плечами, млея от его прикосновений. «Но если представительница нашего рода, будь то девочка или женщина, ставит перед собой цель, то обязательно добивается желаемого. Я это уже заметил» пробежавшись губами по пульсирующей венке, пробормотал муж, сбивая меня с мысли. Вывернувшись из кольца его рук, тем самым возвращая контроль над уплывающим разумом, который был мне сейчас нужен позарез, я заглянула в лучащиеся любовью глаза мужа. «Кстати, милый, как ты смотришь на то, чтобы подобрать имя сыну, не дожидаясь его рождения?» «Да, чудо произошло, когда о нем уже и не мечтала». Но судьба затейницы решила нам преподнести сюрприз, да такой, что я неделю не могла поверить в случившееся, поэтому молчала как партизан. Каждое утро, подходя к зеркалу и глядя магическим зрением на маленькое сокровище, развивающееся в моем чреве, все отчетливее ощущаю ту связь, что соединяет мать и ее дитя, пока еще крошечного зародыша, только ступившего на жизненный путь, но уже такого любимого и родного. В тот день, когда Дэнс сделал мне предложение, он отрекся от моего дара, который должен был перейти к нему после свадьбы, сказав, что тот еще понадобится нашим детям. И был прав, он действительно понадобился. Как оказалось, так мог поступить любой мужчина, решивший жениться на женщине нашего рода, Но то ли об этом никто не догадывался, то ли жажда обладания редким даром у представителей мужского пола в этом мире была настолько сильна, что затмевала собой все. В общем, теперь мы знаем правду, поэтому наш род будет жить и процветать, о чем и мечтала мама, чего и добивалась хранительница. «У нас будет сын!» «Невероятно!» Схватив меня в охапку, Дэн затих, прижав к своей широкой груди. «У нас будет сын!» «Ты знаешь, родная, я самый счастливый мужчина на свете». «Да, я это знала, чувствовала всей душой, всем своим любящим сердцем, что муж говорит правду. А я самая счастливая женщина», — улыбнулась в ответ, млея в его объятиях. «Нам пришлось многое пережить, и это, несомненно, оставило свой отпечаток на мыслях, характере, поступках. Но та душевная теплота, что возникла между нами — не исчезала ни на минуту. Я верила Дену, а он доверял мне, поддерживая не только в домашних делах, но и в целительстве, благодаря чему мы смогли помочь и продолжаем помогать многим людям. Впрочем, другим существам тоже. Мы не цеплялись за прошлое и не заглядывали в будущее, живя здесь и сейчас, наслаждаясь каждой пройденной минутой, ценя каждое мгновение, проведенное наедине, деля радости и горести. Это был наш выбор, и он оказался правильным. Я не ждала, что у нас появится еще одно маленькое сокровище, но чудеса случаются. Главное — в них верить.